Глава вторая. Да отказа загружённый вещами мамин новенький ярко-синий сеат медленно двигался по шоссе. Его обгоняли все, кому не лень. Даже пенсионер на старой шестёрке нетерпеливо посигналил и презрительно обогнал сверкающую иномарку, тут же скрывшись в клубах собственных выхлопов. Настя, насупившись, разглядывала достопримечательности по обочинам дороги. Своим молчанием она высказывала немой протест к переезду в пригород. Но Полина Анатольевна сосредоточенно вела машину, думая о чём-то своём. Настя снова заметила безмятежность в её глазах. Это было по меньшей мере странно. Настя считала, что мать должна страдать после развода, а не сидеть отрешённо за рулём. «Мам!» – первая не выдержала дочь. «Нам же все сигналят! Неужели нельзя прибавить скорость хоть чуть-чуть?» Вот получишь права и будешь сама свою скорость регулировать, а я поведу так, как считаю нужным, гордо вздёрнув подбородок, ответила Полина Анатольевна. Ты когда уезжаешь? уже более миролюбиво спросила дочь, надеясь, что мать побудет с ней в выходные. Завтра утром. Надеюсь, за сегодняшний день мы успеем разобрать наши вещи. А я как же? А ты будешь с бабушкой до понедельника? Вот возьму и наглотаюсь таблеток. Или закроюсь в ванной и вскрою вены, выпалила Настя. Будете тогда с бабушкой плакать, что оставили меня одну. Мать недоверчиво скосила глаза в её сторону. А ты хоть знаешь, какие таблетки надо глотать, чтобы наверняка на тот свет отправиться? Думаю, у бабушки найдётся парочка упаковок того, что нужно. У бабушки твоей, кроме аспирина, никаких других таблеток не водится. И аптечки как таковой нет. усмехнулась Полина Анатольевна. А я себе вены вскрою, воскликнула Настя, и от злости вся покрылась красными пятнами. Смелости не хватит. Ты же крови боишься, продолжала насмехаться над ней мать. И вообще, прекращай меня шантажировать. В пригороде тоже есть люди. Попробуй с ними подружиться, пока меня не будет. Ну или собачку заведи, будет с кем гулять по вечерам. А, да, я же забыла. У бабушки есть золотые рыбки, тебе понравится. Выгуливать не надо, корми два раза в день и всё. Окончательно разобидившись, остаток дороги Настя молчала. Пригород, в котором поселилась бабушка, был самым неприметным и отдалённым из всех. И если в других пригородах Петербурга было приятно гулять, любоваться старинными строениями и монастырями, то в бабушкином пригороде ничего такого не было. Всего лишь парк с небольшим прудиком, через который когда-то давно перебросили ветхий ватовый мостик. Но прогресс неумолимо подбирался даже к этому месту. Благодаря чему на старом пустыре, как грибы после дождя, внезапно выросли несколько новостроек: торговый центр и парк развлечений. Между новостройками раскинулись две современные детские площадки и милый скверик, совсем недавно засаженный берёзками и благоуроженный несколькими лавочками. Лавочки облюбовали местные пенсионеры и теперь целыми днями просиживая в скверике, обсуждали цены на местном рынке ругали власть и даже умудрялись играть в домино и шашки. Пригород жил своей маленькой рутинной жизнью, в которую совершенно не вписывалась капризная и избалованная Анастасия. Бабушкина квартира находилась на 17-м этаже одной из трёх высоченных 18-ти этажек. Интерьер квартиры с момента последнего визита Насти почти не изменился. В гостиной рядом с искусственным камином вся стена была заставлена стеллажами с библиотекой, состоящей в основном из литературы на иностранном языке. Эти книги бабушка собирала всю жизнь и очень гордилась своей обширной коллекцией. Небольшой серый зелёный диванчик, два кресла и круглый журнальный столик из кованого стекла завершали незатейливое убранство. Искусственное пламя камина приятно согревало истерзанную сомнениями душу Насти, и спустя некоторое время ей даже начало казаться, что здесь будет спокойнее. Чем в огромной пустой квартире, выставленной на продажу. Бабушка радушно встретила своих девочек, помогла занести наверх вещи и обмолвилась, что к приезду Настеньки в холодильнике припасла её любимый торт Наполеон с заварным кремом. Правда, бабуля его не испекла сама, как это сделала бы любая другая любящая бабушка, а купила в местном супермаркете. Я его уже попробовала, такая вкуснятина, пальчики оближешь. Маскишон нарекламировала бабушка свой купленный торт, и Настя решила, что обязательно попробует этот изыск кулинарного искусства, как только они с матерью разгрузят свои вещи. Пока Настя и мать размещались в одной комнате на двоих, бабушка хлопотала на кухне. Кроме хвалёного Наполеона, на небольшом столе появилась турецкая клубника огромных размеров, печенье и брусничный джем. Дядя бабушка заготавливала сама. Это было её единственное увлечение в кулинарии крутить различные варенья на зиму. Любую другую купку она не признавала. К чему трудиться, если в последние годы этого всего полно на рынке? А вот хорошего варенья в супермаркете не купишь, это точно. Ух ты, клубника! радостным возгласом ознаменовала своё появление на кухне Настя. Она уже успела переодеться в длинный тёплый халат неопределённого цвета и не по сезону пушистые комнатные тапочки с кроличьими ушами. Других, более летних тапок в прихожей девушка не обнаружила, и ей ничего не оставалось, как надеть имеющихся в наличии пушистых кроликов. «Она же вся на нитратах!» Возмущённо заглянула в кухню, проходящая мимо Полина Анатольевна, в чёрном кимоно и на этот раз без очков. «Тебя высыпят». «Не высыпят». Весело подсела к столу Анастасия. В одной из многочисленных сумок Полина Анатольевна нашла свой венецианский сервиз и бережно выставила оберегаемую семейную реликвию на кухонную тумбу. Мам, ты зачем такой хороший сервиз достала? задача покосилась на хрупкий фарфор Настя. Чай пить, довольно улыбнулась мать. Я теперь начинаю новую жизнь и хочу, чтобы она была наполнена красотой. «А сервис-то здесь при чём? Я помню, ты собиралась отдать его мне в приданное». «Ах, купим тебе ещё один», – махнула рукой Полина Анатольевна. В кухню вошла бабушка со второй банкой варенья из кладовки. «Поля, ты с ума сошла?» – воскликнула бабуля. «Ну зачем же такую красоту доставать?» «Надо же хотя бы раз из этого сервиса чаю попить», – с любовью погладила Полина Анатольевна своё сокровище. Он в серванте 15 лет простоял. Так это же, наверное, антиквариат. Восхищённо выторчилась Настя на витиеватые кружки цвета слоновой кости. Интересно, сколько за него дадут в антикварном магазине. Эй-эй, я тебе дам антикварный магазин. Загородила собой гору кружек с блюдцами мать. Моё добро. Бабушка деловито откупорила варенье из инжира и выложила его в красивую хрустальную вазочку. Чайник на электрической плите за свистел, сигнализируя домочадцам о готовности. И Полина Анатольевна осторожно засыпала заварку в свой витиеватый чайничек. Бабушка не церемонись расставила кружки с блюдцами на стол. Неужто мы одни остались? Присела она на табуретку возле плиты и подпёрла рукой подбородок. И что в этом плохого? вскинулась Полина Анатольевна, разливая заварку по кружкам хоть для себя поживём. А там и Настенька замуж выйдет. Да, доченька. За миллионера, мечтательно вытянулась бабушка. Фу, ба, ну какой миллионер на меня посмотрит? разозлилась Анастасия. Я тощая, как селёдка, груди нет, глазища огромные, волосы, как у мышки. Да ты что, телевизор совсем не смотришь? опешила бабушка. Там на экранах только таких и показывают думаешь, всем интересно полногрудье и красотки. Ты, Настенька, на себя внимательнее в зеркало посмотри, закатычно улыбаясь, согласилась бабушка и мать. Мне кажется, ты себя недооцениваешь. Ну да, конечно, обиженно буркнула девушка. Только что-то я очереди из миллионеров возле себя не наблюдаю. За все годы, что я провела в университете, меня ни разу на свидание не пригласили. А ты бы меньше в библиотеке просиживала, Сычьхикала Полина Анатольевна. Или хотя бы книжки полезные там читала. Полезные-то какие? оскорблённо взвилась Настя, перечитавшая огромное количество книг на трёх языках за годы своего обучения в университете. Ну, например, как соблазнить мужчину или там, как стать стервой. В книжных магазинах таких пособий хоть пруд пруди. продолжала хихикать мать. А ты сама много таких книжек читала? Ну, в своё время интересовалась. И что, помогло? Твоего отца покорить помогло, пожала плечами Полина Анатольевна. И к чему это было делать, если спустя годы всё рухнуло? С горечью спросила Настя. Ничего не рухнуло, уверенно отмела пессимизм дочери мать. Просто пришло время начинать новую жизнь. Ладно вам, девочки, вступила в разговор тяжёлая артиллерия бабушка. Не стоит ссориться. А кто живёт в соседних квартирах? Настя вдруг вспомнила, что она теперь обосновалась здесь, в пригороде, и неплохо было бы узнать что-нибудь о проживающих рядом людях. В квартире напротив парикмахер Анжела. Милая девушка, я пару раз пользовалась услугами парикмахерской, в которой она работает. Здесь есть парикмахерская? Удивлённо отхлебнула чай из витиеватой кружки Анастасия. Да, в соседнем доме. Теперь все парикмахерские называют салонами красоты. Наш называется Евгения. Если будет скучно, можешь туда обратиться. Щедро намазала печенье вареньем из инжира бабушка. А после посещения салона красоты можно и Петеньке позвонить. Не буду я ему звонить, он ужасно скучный. Снова взмутилась Настя и даже подпрыгнула на своём стуле, отчего чашка с блюдцем жалобно звякнули друг о друга. Если я худая, как селёдка с огромными глазами, это ещё не значит, что я буду встречаться с таким скучным парнем. Зато какое у него будущее? Ни не унималась бабушка. А любовь это что? Ну вот твоя мать, к примеру, влюбилась без памяти в своего отца. А ведь ещё тогда по нему было видно, что кроме родительской квартиры он ничего не унаследует. Научные сотрудники в ней и у нас никогда ничего не зарабатывали. Так нет же любовь нагрянула. И где теперь она, эта любовь? Напротив тебя сидит. Фыркнула мать на бабушку и приспокойно продолжила пить чай из своего ненаглядного фарфора. Единственное, что осталось. Махнул рукой в сторону Насти бабушка. А всё остальное ты, Полина, сама и заработала, пока твой муженёк газетки в столовой почитывал. На чужих ошибках надо учиться. Так что, Настенька, сходи завтра в салон красоты и звони Петеньке. Я теперь здесь живу. Ты забыла, ба? Окончательно потеряла терпение девушка. А у Петеньки есть машина, завыла бабушка. Нет, коротко отрезала внучка и уткнулась в свою кружку. После чаепития, наполненного советами, как ей правильно строить свою личную жизнь, Настя даже обрадовалась, что с завтрашнего дня будет предоставлена сама себе. Ей не терпелось обосноваться в бабушкиной библиотеке и насладиться чтением книг в тишине. А в перерывах можно будет поиграть в игры на ноутбуке и пообщаться в социальных сетях. Что может быть лучше этого? Мать провожали ранним утром следующего дня. По выражению её лица было видно, что один вечер с бабушкой утомит кого угодно, и что она безумно рада своему отъезду. Настя всё в тех же комнатных тапочках-кроликах, И безцветном длинном халате недовольно насупилась. Кстати, Настенька, тут же подловила её взгляд Полина Анатольевна. Если надумаешь с собой что-нибудь сделать, то имей в виду, у меня 2 недели не будет. Как думаешь, во что твоё тело превратится за это время? Настя живо представила приближающуюся летнюю жару, трупные пятна, и угрожать матери самоубийством ей сразу же расхотелось. Вот и умница, расплылась в улыбке мать. Кстати, советую тебе познакомиться с соседкой, пока бабушка ещё здесь. Ну, до встречи через 2 недели. До встречи. Снова с Кисла Анастасия не закрыла за матери их дверь. В воздухе ещё какое-то время витал запах её дорогих духов, но вскоре и тот растворился. Бабушка, понимающе похлопала внучку по плечу и направилась на кухню убрать посуду после завтрака. Настя ушла в гостиную, развалилась в кресле, И бесцельно щёлкала пультом канала телевизора. Скоро будет мой любимый фильм с Оленом Деллоном в главной роли. Воин врач называется. Хочешь, вместе посмотрим? дружелюбно предложила бабушка, высунувшись на мгновение из кухни. Олен Делон старый, из него песок сыпется, сморщилась Настя. Так фильм ведь тоже старый, 79 -го года. Загадочно улыбнулась бабуля. Посмотрев полфильма рядом с умиляющейся бабушкой, Настя наконец поняла, чему та так загадочно улыбалась. Ален Делон был молодым и потрясающе красивым. К этому примешивалась его страстная любовь к обычной девушке. Все действия полевого романа разворачивались на фоне ужасов войны, от которых по коже бежали мурашки. В конце фильма даже Настя с её уверенностью в отсутствии настоящей любви, украдкой смахивала слёзы. Вот это я понимаю, мужчина, восхищённо шептала бабушка, утирая глаза платком. Ради такого хоть в амут с головой. Жаль, что теперь такие мужчины перевелись. Нынешняя молодёжь это жалкая пародия на мужчин. Носят обтягивающие брючки, розовые рубашки, чуть душные. Пальцем ткнёшь и завалят. Фу! Не повезло тебе, Настенька. На ваш век все настоящие мужики перевелись. В армию бы их, дури с головы выбить. Бабушкину тираду прервал дверной звонок, и она побежала открывать. О, анжелочка, здравствуй. Мы с моей внучкой кино смотрели. Приветливо пропустила соседку в прихожую бабушка. А ты зачем пожаловала? Вы мне две картофелины не одолжите? Начала суп варить, бульон подошёл, кинулась, картошки нет. А до рынка далеко, и не очень хочется ради одной картошки идти. Пожаловалась соседка, с интересом поглядывая в сторону гостиной. Настя, иди, я тебя с Анжелой познакомлю, перехватив любопытный взгляд парикмахерши, крикнула бабушка. Настя неохотно показалась из комнаты и уставилась на гостью. Длинные чёрные волосы, разрекламированные накануне бабушкой и парикмахершей, были стянуты на голове в тугой узел, а глаза очень ярко накрашены. Кутаясь в сиреневую кофту от спортивного костюма, Она то и дело хлопала огромными ресницами, стараясь как можно лучше разглядеть внучку своей соседки. «Очень приятно, Анастасия!» – первой улыбнулась Настя. «А я Анжела, живу в квартире напротив», – дружелюбно кивнула соседка. «Так что, если тебе что-то понадобится, можешь обращаться». «Очень кстати», – встрепенулась бабушка и достала из кладовки несколько картофелин. «Я завтра уезжаю, Анжелочка». Ты уж присмотри отним глазок, чтобы с Настенькой ничего не приключилось. Да без проблем. Обрадовалась картошке соседка и быстро исчезла. Остаток дня Анастасия провела, болтаясь по району. Она успела заглянуть на рынок, осмотреть два супермаркета и даже посидеть на лавочке в скверике, без сожаления раздавая семечки голубям. Ничего интересного вокруг не происходило, и девушка ощутила острую тоску по любимому Петербургу. По той величественной красоте, которой был наполнен её город, в котором даже обычная прогулка событие особенное и ни с чем не сравнимое. А здесь, в скверике, ей показалось, что жизнь остановилась. Настя! окликнул её кто-то, и девушка удивлённо обернулась. Недалеко от их подъезда стояла Анджела в сиреневом спортивном костюме и кроссовках. За поводок она держала маленькую белоснежную балонку. Смешно чихающую от пыли на обочине. Настя помахала рукой соседке и, желая хоть как-то скрасить своё разочарование от предстоящего лета, подошла к ней. "Это твоя собака?" С интересом принялась рассматривать балонку Настя. "Оч я же, моя, конечно. Ну и ещё Алёнкина. Алёнка моя дочь. В этом году первый класс закончила", с особенной материнской гордостью пояснила Анжела. "А, понятно." потянула Настя, не зная, о чём ещё можно поговорить с малознакомой соседкой. «Так вы вдвоём с Алёнкой живёте?» «Последние два года вдвоём», — почему-то погрустнела Анжела. «До этого был муж, но он больше пил, чем уделял нам время. А потом уехал на север на заработки. С тех пор ни его самого, ни его заработков никто не видел. Хорошо ещё квартиру здесь купить успели». «А до этого где вы жили?» «В частном секторе». Неопределённо махнула рукой соседка в сторону рынка. В маленьком домике на двоих с соседями. Даже водопровода не было, вспоминать не хочется. "Ясно", потупилась Анастасия. "А у меня родители развелись и теперь не могут квартиру поделить. Пришлось сюда переехать, пока покупатель не найдётся. Очень жаль", сочувственно улыбнулась Анджела. "Кстати, если хочешь, приходи ко мне в салон". Чёлку тебе сделаю, как у Клеопатры. А может, и волосы покрасишь? Нет, нет, испуганно попятилась в сторону Настя. Почему? У тебя глаза светлые, платиновый блонд будет безупречно их оттенять. Бабушка этого не переживёт. Жалобно скривила губы Настя. Темы для разговоров были исчерпаны. Потоптавшись немного рядом с Анжелой и её собачкой, девушка поспешила откланяться. Ворвавшись в прихожую, она на мгновение задержалась возле зеркала и с досадой вспомнила слова соседки о покраске волос. Неужели она никогда не наберётся смелости изменить свою внешность? Ей же так хотелось избавиться от своего мышиного хвоста и сменить серость на что-то более яркое. В сердце сразу же зашевелились сомнения. А что скажет бабушка? А одобрит ли мать её новый образ? Набрав в лёгкие побольше воздуха, Настя заглянула в кухню, где бабушка колдовала над ужином. "Ба, а как ты думаешь, мне пойдёт блонд?" выпалила она в открытых дверь и от страха зажмурилась. "Что, что? Я тебя плохо слышу, Настенька. А, блонд? Ну так это же вульгарно. К тому же, корни подкрашивать придётся. Это отвратительно." Анастасия выдохнула и побрела в свою комнату. Она чувствовала себя очень несчастной. Её никогда не поддержат в желании измениться. Надо быть натуральной. Мужчины не ценят фальшивых крашеных женщин. На тебе после этого не женится ни один достойный кандидат, прокручивала Настя в голове слова, которые с детства ей твердила бабушка. Только достойных мужчин, готовых предложить руку и сердце, девушка возле себя не наблюдала. Зато часто видела их рядом с Олесей, которая была очень далеко до бабушкиного идеала женской красоты. А папа, если верить бабушкиным стандартам, в итоге почему-то выбрал для себя насквозь фальшивый вариант и теперь очень счастлив. Настолько, что даже забыл об их с Настей совместных поездках в Сочи. Предатель, мстительно прошептала про себя обманутая дочь, и ей очень захотелось плакать. Из-за женитьбы отца она лишена даже той маленькой частички тепла и радости, которая получала, общаясь с ним. Настя уже приготовилась зареветь. Как вдруг бабушка позвала её ужинать. "Завтра я уезжаю", как бы невзначай напомнила бабуля внучке, щедро накладывая в тарелку картофельное пюре и котлеты. "А ты, Настенька, не скучай без нас с мамой". "А когда ты вернёшься?" тоскливо спросила девушка, разглядывая картофельное пюре в своей тарелке. "К концу недели. Думаю, к этому времени что-то уже решится с твоей пропиской. В паспортном столе, знаешь, какие очереди". Хорошо, с удовлетворением закивала Анастасия. До конца недели, не так уж и долго, она успеет перечитать все интересные книжки в бабулиной библиотеке.